Глава двенадцатая «Простите, что я вас беспокою», — начал Дронго, — «но у меня чрезвычайно важное дело. Может, вы меня помните? Мы встречались с вами в Израиле. Нас познакомил продюсер Юрий Пацук». «Конечно, помню», — ответил Носков. «Мы еще вместе обедали в каком-то палестинском ресторане». «Верно, под Иерусалимом», — сказал Дронго. Там арабская деревня, из которой не вышел ни один террорист за всю историю существования израильского государства. — У вас такая странная фамилия. Кажется, господин Дронов. — Дронго, — напомнил он. Меня обычно так называют. — Очень приятно. Чем я могу вам помочь? — Мне нужен номер мобильного телефона вашего родственника Александра Труханова если, конечно, вы можете его дать. Я вам сейчас его продиктую. Вы ведь, кажется, частный эксперт. Я все помню. Да, спасибо. Носков продиктовал номер телефона и Дронга сразу перезвонил. Один гудок, второй, третий, пятый. Можно уже отключаться, но он упрямо ждал. Только после восьмого гудка он услышал недовольный голос Труханова. «Я вас слушаю». «Добрый вечер, Александр Андреевич», — начал Дронго. «Извините, что я вас беспокою, но у меня очень важное дело». «Кто вы такой?» «Я частный эксперт по проблемам преступности». «Это мне ничего не говорит». «Меня обычно называют Дронго». «С чем я вас и поздравляю? Откуда вы узнали мой телефон?» «Мне его дал режиссер Носков». «Неплохая рекомендация» заявил Труханов, но все равно недостаточно, чтобы я с вами разговаривал. Я не люблю общаться с людьми, которых не знаю. Встретимся завтра у нас в редакции». «Я не могу завтра», — возразил Дронга. «Информация мне нужна сегодня». «Как вы сказали? Эксперт по вопросам преступности? Значит, вы из милиции или из прокуратуры?» «Нет, я частный детектив». Тогда почему вы считаете, что я должен вам помогать? И вообще могу вам помочь? Мне нужно узнать, куда уехал критик Бондаренков. Он уже две недели не ходит на работу, и его не могут найти в Москве. Ну и что? Разве он преступник? Прекрасный критик, один из лучших, если не самый лучший в нашей стране. Очень толковый, умный, патриотически настроенный литератор, что среди писателей встречается не так часто. Что вы от него хотите? Зачем вы его ищете? Я должен задать ему несколько вопросов. Конечно, он не преступник, и никто этого не утверждает, но мне обязательно нужно с ним поговорить или хотя бы узнать, где он сейчас находится. Это общие слова. Я не знаю, можно ли вам доверять. И вообще, давайте закончим этот разговор. Завтра я жду вас в нашей редакции в два часа дня. Нет, нет упрямо возразил Дронго. «Речь идет об опасном преступнике, в поисках которого Бондаренков может мне помочь, и поэтому я должен с ним срочно переговорить». «Послушайте меня. Вы точно ошибаетесь. Я знаю Бондаренкова много лет, и он ни при каких обстоятельствах не может быть связан с вашим опасным преступником. Это просто невозможно. Он человек совсем из другого мира. Я бы даже сказал параллельного мира. Значит, вы ошиблись. — Я не ошибся, — терпеливо пояснил Дронго. — И мне нужен Бондаренков, что бы вы об этом ни думали. Он мне нужен очень срочно, немедленно. Давайте прекратим этот разговор. — Хорошо, — неожиданно предложил Дронго. — Сделаем иначе. Вы доверяете Носкову, Безусловно, он не только мой родственник, но и очень талантливый и порядочный человек. Тогда сделаем так. Я сейчас отключусь, а вы перезвоните ему и спросите у него про меня. Если он порекомендует не иметь со мной дела, то вы просто не ответите на мой следующий звонок. А если даст рекомендацию хотя бы меня выслушать, вы скажете мне, Где сейчас находится Бандаренков и как мне с ним связаться? Будем считать, что я согласился. Труханов отключился первым. Дронга подождал целых две минуты и затем перезвонил. Снова первый гудок, второй, третий, пятый. Наконец Труханов ответил. Он не успел мне ничего рассказать, но сказал, что вам можно доверять. Что вы хотите? Учтите, что я разрешаю вам задать только один вопрос. Мне нужен критик Бондаренков. Его номер мобильного, где он сейчас находится, и как его можно найти? Это уже три вопроса, а я разрешил задать мне только один. Как мне его срочно найти? Он в отпуске, ответил Труханов. Сейчас отдыхает где-то на юге. Это не ответ». Вы обещали ответить на мой вопрос. Где-то на юге это очень неопределенно. Где именно я могу его найти? Я дам вам номер его мобильного. Можете сами с ним переговорить. Наконец согласился Труханов. Но учтите, что больше ничем я вам помочь не смогу. Спасибо, вы меня просто выручите. Теперь я буду покупать и читать только вашу газету. А вы разве не делали этого до сих пор? подозрительно спросил Труханов. «Я просто обожаю вашу газету, но часто живу на юге, где ее не продают. Она туда не успевает дойти». «На юге?» — переспросил Труханов. «Смешно. Ладно, слушайте номер». Он продиктовал номер. Дронга повторил. «Надеюсь, больше я вам не нужен?» — спросил Труханов. «Спасибо. Вы меня очень выручили». Теперь, наконец, можете мне объяснить, в чем дело? Зачем он вам так срочно нужен? И даже теперь не смогу. Уйдет слишком много времени. Но если вы захотите, я обещаю рассказать вам все после того, как мы найдем преступника. Договорились, согласился Труханов. Он был хорошим журналистом и интуитивно чувствовал сенсацию. Дронго набрал номер. Только бы он ответил, — думал про себя Дронго. Бондаренков ответил почти сразу. «Добрый вечер», — сказал Дронго. «Я знаю, что вы сейчас в отпуске и на отдыхе. Простите, что я вас беспокою, но мне нужно обязательно уточнить у вас, где именно вы находитесь». «Кто это говорит?» «Меня обычно называют Дронго. Я эксперт по вопросам преступности. Где вы сейчас находитесь?» «Если вы позвонили на мой телефон, то можете легко установить, где именно я сейчас нахожусь. А вам разве не известно, что я в отпуске?» «Я знаю, знаю. Мне нужно было установить, что с вами все в порядке. Скажите, вы не были в последние дни в Саратове или в Нижнем Новгороде?» «В Нижнем недавно был. А почему вы спрашиваете?» «А в Саратове?» «Почему вы спрашиваете?» «Где вы сейчас находитесь? Поймите, у меня очень важное дело. Я сейчас в Турции, в Анталии. Вам нужно назвать отель?» «Нет, пока не нужно. Вы недавно опубликовали большую статью в литературной газете про поэта Ивана Ивановича Передергина. «Опубликовал, ну и что?» «Поэтому я вам и звоню». «Разве это преступление?» — рассмеялся Бондаренков. — Я имею право выражать свое личное мнение. Или вы не знаете, что я литературный критик? — Знаю. И знаю, что один из самых лучших. В таком случае объясните мне, как вы могли написать такую статью о Передергене? Я не так хорошо разбираюсь в поэзии, как вы, но даже у меня хватает знаний понять, что Передерген несколько не дотягивает до Александра Сергеевича и даже уступает Вознесенскому или Ахматулиной. А вы считаете иначе? Это мое личное дело. Теперь уже не совсем. Дело в том, что в издательстве литературного фонда пропали рукописи, которые туда посылал опасный маньяк. И мы подозреваем всех сотрудников издательства. То, что один из самых известных критиков страны неожиданно написал такую комплементарную статью о бывшем директоре Хоза, который к тому же занимается в издательстве Литфонда исключительно хозяйственными делами, мне кажется очень странным. Или вы полагаете иначе? Я вас совсем не понимаю. Даже если там пропали какие-то рукописи, Какое это имеет отношение к моей статье? По нашим предположениям, рукописи в издательство высылал убийца, который является опасным маньяком. И ваша статья, после которой вы исчезли, вызвала много разговоров в литературных кругах. С чего бы это критику с таким безупречным вкусом опубликовать такую статью? Или вы попросили его об ответной услуге? «Я не буду разговаривать на эту тему», — обиделся бондаренко «Это очень важно», — не успокаивался Дронга. «Я должен понять, что произошло. Иначе мы будем подозревать, что именно вы попросили его изъять рукописи из издательства в обмен на такую статью». «Какая глупость!» — начал злиться критик. «Я вообще больше не хочу с вами разговаривать». «Тогда послушайте меня». Сдерживая нетерпение, сказал Дронго. Если вы в течение трех минут не сможете вразумительно объяснить мне причину появления этой статьи, то уже завтра утром в ваш отель прилетят сотрудники ФСБ, которые, во-первых, испортят вам отдых, во-вторых, заставят вас вернуться обратно в Москву и, в-третьих, сделают вас невыездным на всю оставшуюся жизнь. Вы мне угрожаете? Нет. Я прошу вас мне помочь. Я видел этого Передергина и разговаривал с ним. Он такой же поэт, как я, балерина. Чтобы вам было легче представить, как я танцую на пуантах, сообщаю вам, что мой вес приближается к центнеру. Итак, теперь вы мне верите? Вы не совсем понимаете, что происходит. Он действительно неплохой поэт. Уже теплее. Из вашей статьи я мог сделать категорический вывод, что он солнце российской поэзии. Теперь понимаю, что не совсем солнце. Вам не надоело ерничать? Мне действительно понравились некоторые его стихи, и вы напрасно так категоричны. Возможно, я несколько преувеличил его способности, но, в общем, они гораздо выше средних, и некоторые стихи мне действительно понравились. — С чем вас и поздравляю, вы не ответили на мой вопрос. — Что я должен ответить? Я же вам сказал, что стихи мне понравились, и все. Статью я написал только потому, что они мне понравились. — И все? — Да, и все. И я больше ничего не могу вам сказать. Можете присылать ваших агентов. — Да нет, не стоит. Я хотя бы узнал мнение литературного критика о поэзии Передергина. Теперь он будет моим любимым поэтом. Начну покупать томики его стихов. И правильно сделаете. До свидания. До свидания. Дронга отключился. Бондаренков ему ничего не сообщил. По большому счету, какая разница, зачем он написал эту статью. Самое главное, что он жив и здоров. А это значит, что все подозрения в адрес Передергена и Бондаренкова можно отбросить. В конце концов, у каждого литературного критика могут быть свои собственные пристрастия. «Давай домой», — устало попросил он водителя, взглянув на часы. Самое важное он установил. Бондаренков жив и здоров. Сидорина и Воеводова можно исключить из числа подозреваемых. Хотя завтра утром все равно предстоит общая проверка. Он приехал домой в одиннадцатом часу вечера. Не успел раздеться, как позвонил Эдгар Вейдеманис. — Ты обещал перезвонить, — напомнил он. «Знаю, устало, — Знаю, — устало произнес дронга но это не телефонный разговор. Все гораздо хуже, чем мы думали. Этот сукин сын совершил еще пять преступлений до этого, о которых мы не знали. Я сегодня встречался с товарищем в сером мышином пальто, один из тех, кто работает в половинке твоего бывшего ведомства. Я все понял, — сразу сказал Эдгар. Сейчас приеду. Он приехал через 30 минут. Дронго проводил его в свой кабинет. Они уселись в глубокие кресла, чтобы начать разговор, когда раздался телефонный звонок. Включился автоответчик. Они оба прислушались. «Здравствуйте!» — раздался приглушенный голос. «Это Смирнов. Мы сегодня с вами встречались. Может, вы снимете трубку?» «Слушаю!» — сразу поднял трубку Дронго. «Что случилось?» «Еще одна убитая. Недалеко от Санкт-Петербурга. Очевидно, он опять прибыл на поезде. Но нашли ее только сегодня. Я срочно туда вылетаю», — сообщил Николай Николаевич. «Понятно!» — мрачно ответил Дронго. Мои поиски пока ничего не дали. «Наши тоже», — в сердцах отозвался Смирнов. «Но мы все равно будем искать и найдем этого мерзавца». «Надеюсь, это явно не тот случай, когда нужно устраивать соперничество. Но я готов уступить вам лидерство в гонке, лишь бы на финише был конкретный результат». «Мы его найдем», — твердо заявил Смирнов. Я только хотел предупредить вас, чтобы вы были осторожнее. Возможно, он уже знает, что вы его ищете в издательстве. Я вернусь завтра вечером. До свидания. Дронго попрощался и положил трубку. Взглянул на своего напарника. «Еще одна жертва», — понял Эдгар. «Да, вчера ночью. Нашли только сегодня вечером. Звонил полковник Смирнов, с которым я сегодня встречался». Он возглавляет специальную группу ФСБ по поискам подобных серийных убийц. Есть успехи? Пока нет. Но, судя по всему, этот тип перемещается по железной дороге, достаточно мобилен, активен, умеет просчитывать ситуацию, хотя иногда допускает ошибки, как в случае с преступлением в Саратове. Или с этими рукописями. Неужели он еще и графоман? И почему он решился на подобный эксперимент? Я пока не знаю ответов на эти вопросы. Но завтра мы должны, наконец, узнать, кто именно мог забрать эти рукописи. Думаешь, у тебя получится? Убежден. Мы имеем дело с литераторами. Пусть там есть более или менее талантливые, но это люди литературы. Знаешь, есть такое известное стихотворение – «Если у человека в душе частица поэзии, то там нет места мраку». «Это всего лишь красивые слова», — возразил Эдгар. «Ведь кто-то унес эти рукописи. А если среди них такой маньяк?» Про Чикатило тоже никто не мог подумать. У него даже была семья, а он оказался таким зверем. «Они и все там знают друг друга много лет», — напомнил Дронго. «Поэтому я надеюсь, что завтра все получится». Правда, если они не согласятся с нами откровенничать, то придется опять задействовать связи нашего Кружкова. Ему придется поехать в компанию и взять номера телефонов. Но это уже технические детали, о которых они не будут знать. «Он продолжает убивать», — вздохнул Ведеманис. «А значит, может узнать и о твоих передвижениях. Я завтра поеду с тобой, как бы ты ни возражал». «Хочу посмотреть на всех, чтобы убедиться, что тебе ничего не угрожает». «В самом плохом случае они напишут на меня пародию или вставят в какой-нибудь роман в виде отрицательного персонажа». Улыбнулся дронка «Опасность в другом месте, и она более реальна для миллионов потенциальных жертв, которых выслеживает этот маньяк. Но теперь, после убийства в Санкт-Петербурге, у нас появилось некоторое время». Он обычно не выходит на охоту несколько дней подряд, предпочитая отдыхать и предаваться воспоминаниям. Или своим графоманским увлечением. Значит, в запасе у нас появилось несколько дней. Нужно использовать их с умом, что мы завтра и сделаем.